39. Рав Кук. 1865-1935. В новейшкой еврейской истории мало кто из ортодоксальных раввинов пользуется такой любовью в евреев неортодоксов, как Раби Авраам Ицхак Кук, выдающийся герой религиозного сионизма. Рав Кук, как его чаще называют, стал горячим сторонником сионизма с самого начала его движения. Еще когда большинство ортодоксальных авторитетов осуждали сионизм как очередную ересь. По его мнению, еврейское государство должно быть восстановлено Богом, а не людьми, по мнению таких мыслителей. Раф Кук же настаивал, что евреям запрещено сидеть сложа руки и уповать лишь на одного Бога, который предопределил их судьбу, они сами должны делать все, что в их силах. Раф Кук репатриировался из России в Эрец-Исраиль в 1909 году стал главным раввином Яфу, а в 1921-м – верховным раввином всей Эрец-Исраэля. Противоположность большинству ортодоксов Эрец-Исраэль начала 20 век живших словно на острове. Рав Кук ощущал свое родство со всеми евреями, вовлеченными строительство и формирование еврейского государства, хотя большинство первых сионистов не были людьми религиозными. Некоторые ортодоксальные евреи нападали на Рава Кука из-за добрых отношений, которых, которые он поддерживал с неверующими евреями. Но он не боялся такой критики. Пока в Иерусалиме строился великий храм, напоминал Равку. Рабочие строители не раз ходили и выходили из святая святых. Только лишь когда храм был построен, входить в святая святых мог один первосвященник. Аналогичная ситуация складывается, когда все евреи строят новое еврейское государство. А тем временем Равку много сделал, чтобы убедить в основном нерелигиозных жителей кибуцев, соблюдать кашрут и другие еврейские традиции. В противоположность многим своим коллегам, ортодоксальным евреям Равкук ценил светское образование. Он понимал, что исключительно религиозная подготовка в Иешивах явно недостаточно для создания еврейской общины, способной управлять собственным суверенным государством. Он создал и свою Иешиву, чтобы пропагандировать свое религиозно-национальное просионистское понимание иудаизма. Сегодня, спустя больше чем полвека после смерти Рава Кука, израильские евреи борются за его наследство. Мистическая вера Рава Кука в святости страны Израиля, считают они, означает, что он выступил бы против отдачи арабам иудеи и самарии, даже ценой мира с ними. Главная организация израильских ястребов, Гуш-Эмму-Нейн, людьми, которые считают себя последователями, Рава-Кука. Однако другие религиозные сионисты считают более важным его призывы к терпимости между верующими и неверующими евреями. Его не раз повторявшиеся слова о любви ко всему человечеству. Согласно Талмуду, любил он повторять, второй храм был разрушен из-за беспричинной вражды. Вероятно, он будет восстановлен благодаря искренней беспричинной же любви. К несчастью, когда видишь бурные дискуссии и споры, характерные для политической религиозной жизни после образования государства Израиль, то понимаешь, призывы Раку Рак к состраданию и терпимости пока еще слабо повлияли на политическую и религиозную культуру страны.